Глава двадцать первая. Исключительная целеустремленность. Лера всегда точно знала, чего хочет. С раннего детства она отличалась завидной целеустремленностью и упорством. Родители восхищались этими качествами дочери, рассказывая всем, кто был готов это слушать, что «Лерка у нас по костям пойдет, по головам поскачет, но своего добьется». Возможно, они припомнили свое восхищение недобрым словом, когда выяснилось, что Лере глубоко наплевать не только на посторонних, но и на них самих. Возможно, но это Леры уже никак не касалось. Стоило только ей получить в наследство от бабушки маленькую однушку в спальном районе Москвы, а от родителей оплату последнего семестра в университете, как она заявила, что все, что ей было нужно, она уже от них взяла, и больше они ее никак не интересуют. Карьеру она делала стремительно, очень жестко и очень целенаправленно, в своем фирменном стиле. Быстро прошла путь от девочки на побегушках до приличной должности в довольно-таки крупной компании, занимающейся всеми видами шоу-бизнеса. Познакомилась со множеством певцов, актеров, музыкантов и прочих сценических людей. Не гнушалась никакими методами, которые могли привести ее к цели листила дружила с кем-то против кого-то, искусно оперировала любыми сплетнями, ловко выуживала любую информацию, которая может пригодиться в дальнейшем, бестрепетно отбрасывала тех, от которых пользы уже никакой не будет. Короче, шла по костям, как в детстве. Андрей ее когда-то заинтересовал. Что он сын того самого Миронова? Лере сказали коллеги Она сделала стойку, присмотрелась, Активно приняла ухаживание, уговорила поучаствовать в концертах, которые сама организовывала. А потом выяснилось, что он трус, натуральный трус. Боязнь сцены Лера презирала совершенно откровенно. Нет, возможно, она бы уже тогда все высказала своему неудачливому ухажеру. Да только пришлось заниматься сглаживанием скандала с той пьяной компанией. А потом... потом она даже порадовалась, что не притоптала его. Миронов-старший купил сынку рекламный бизнес, а с рекламщиками следовало себя вести аккуратно. Она и вела себя аккуратно. Шутила, поддразнивала, слегка флиртовала, но близко к себе уже не подпускала. Зачем ей неудачник, пусть даже и богатенький Буратино? У нее своя дорога, большая и полная удач. Последний год она и вовсе потеряла Андрея из виду. Да он ей и не нужен был, а вот теперь теперь пришлось искать». «Проклятый Илья!» — шипела она на родственника генерального директора, которому махом досталось все — самые вкусные контракты, концерты, кураторство самых-самых артистов. «Просто взял и хапнул. Я работала как лошадь, чтобы забраться наверх, а он...» Задвинутая на задворке Лера еще сколько-то барахталась, надеясь вернуть утраченные позиции, — пока не услышала разговор двух главных сплетниц компании. «Лерка? Да она достала уже всех. Кому нужна такая змеюка подлюча подколодная? Вечно всех кидает, хамит, как только ей человек перестает быть нужен, прет на пролом. Вот ее и задвинули. Пусть спасибо скажет, что пока не уволили, а то ушла бы с волчьим билетом. Она-то многим кровь попортила, прямо скажем». «Да уж. А сама-то она, похоже, ничего так и не поняла. Ей не выплать. Разве что за принца какого-нибудь замуж выйдет, так чтобы ей благодарные клиенты и сотрудники ничего потом не припомнили. Лера была возмутилась, чуть не вышла из-за угла, не высказала этим паразиткам все, что о них думает, но сплетницы активно припоминали тех, кого она задела, оскорбила или подставила подножку Выходило реально много. Неожиданно много совсем не последних в ее бизнесе людей. Лера даже не думала, что их так много. Видимо, когда она шла по головам, то не учла, что эти самые головы могут быть против, как-то оскорбиться, да и вообще начать активно противодействовать ей. Понимая, что сейчас ее вышвырнут из шоу-бизнеса, напрочь перекрыв все возможности к возвращению и получению хоть мало маломальски приличной работы, она начала судорожно искать выход из положения. Перетряхнула все сплетни и секреты, которые знала. А что? На войне все средства хороши. Но, увы и ах. Несколько человек, которых она сумела зацепить этими своими глубокими познаниями темных сторон их жизни, погода не сделали, и ее постыдная фиаско приближалась к ней на всех парах. «Что-то надо делать! Должен же быть какой-то выход!» Металась она по своей уже совсем не маленькой квартирке, за которую, правда, еще надо было платить и платить, впрочем, как и за машинку, и за шубку. Если она не найдет выход, то ко всем прочим проблемам прибавится еще одна – Ей придется возвращаться в ту самую презренную однушку и искать какую-то глупую обыденную работу. Хорошо еще, если никто из тех, кого она пыталась прищучить, не припомнит ей попытку пошантажировать. И тут ее осенило. «Ну, конечно! Они же сами подсказали мне средства. Принц! Мне нужен самый обычный принц!» В порыве воодушевления она перебрала всех известных ей мужчин, хоть чуточку подходящих на эту роль. Правда, к сожалению, воодушевление медленно, но верно загнулась и скончалось собственной смертью. Она была знакома с приличным количеством мужчин, с некоторыми довольно близко, но имела слабость бросать их, как только понимала, что они перестают быть ей полезными, причем бросать максимально жестоко. «Не переношу деток богатых родителей!» Ты получил все, что тебе нужно от своих добреньких предков, а я должна биться сама. Ты ничтожество, полный ноль во всех смыслах, неудачник, ценность которого только кошельком родаков и ограничена». Это, пожалуй, самое мягкое из того, что она произносила при расставании. Правда, было одно исключение. Да-да, тот самый трус андрей Миронов, которому она по случайности не успела ничего высказать. «Вот он-то мне и пригодится» решила Лера. «Отец у него? Ого-го, какой! Да, лучше бы он был один наследник, но ничего. Мне и третий хватит. Выйду за него замуж, и ни одна шавка на меня не посмеет тявкнуть. А потом я смогу купить себе такой бизнес, как наш, буду сама себе хозяйкой и разотру в порошок всех этих гадов, которые посмели так меня подвести» и в первую очередь генерального, этого проклятого Илюшеньку, и всех-всех, кто мне сейчас палки в колеса вставляет.